«На чем, по-твоему, растут эти изысканно приправленные дрожжевые брикеты, которые мы едим, чтобы добавить пикантности нашим замороженным продуктам?» «Я не испортил тебе аппетит, Близ?» «Вовсе нет». «А откуда, по-твоему, пища и вода появляются на гея? Или на этой планете, или на Терминусе?» «Ну, на гея, конечно», — хмыкнул Тревес. «Экскременты такие же живые, как и вы. Неживые»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 «У меня действительно нет никакой жены», — занервничал Пелород. Ну, «Раньше была, но теперь нет, притом довольно давно. Если ты желаешь совершить законный ритуал...» «О, Пел», — сказала Близ и словно отмахнулась от чего-то. «Зачем мне это?» «У меня неисчислимое множество партнеров, так же близких мне, как одна твоя рука близка другой».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 А я сказал тому парню, Кэндрю, что если он отправит тебя назад, этот слух долетит до терминуса. Естественно, до жены Пилорота. Пилорот вследствие этого может попасть в пикантное положение. Ну, я не уточнял, какого сорта неприятности его ожидали. Ну, я старался, чтобы прозвучало так, словно дело его будет совсем худо. «Есть такая штука — мужское братство», — ухмыльнулся Тревес. «И один мужчина никогда не выдаст другого»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 Если даже все обстоит именно так, как ты говоришь, ваша самоконтроль и развитие наверняка слабы, потому что на гее нет ничего, кроме гея. У нас же, даже когда почти все согласны, обязательно отыщется несколько упрямцев, и порой именно они оказываются правы. Если же они достаточно умные, энергичные и правы, они могут в конце концов победить и стать героями в будущем, ну, подобно Гэри Селдону,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 Если ты постараешь убедить Близз, заняться тем же самым. Далекая звезда послала микроволновый луч, запрашивая разрешение на посадку в космопорте